«Ну уж ты, владыка Ироним не выдержал Абертин, — вам известно, до чего я не люблю папу. Но в данном случае приходится защитить его. Это все клевета, опущенная кем-то из авиньонцев, и подобного уложения я никогда не видел». «Нет, это правда», — упрямо твердил Ироним «Я тоже не видел, но это правда». Убертин покачал головой, и все умолкли. «Я понял, что владыку Иронима, как правило, никто всерьез не принимает. Не зря же Вильгельм накануне охарактеризовал его как кретина. Тем временем Вильгельм пытался связать прерванную беседу». «Правда это или выдумка? В любом случае, само появление подобных сплетен свидетельствует о том, каков моральный климат в Авиньоне где всякий и притеснитель и притесняемый сознает, что жизнь его протекает на торговых рядах, а не при дворе наместника Христова. Когда Иоанн зашел на свой престол, считалось, что у него состояние 70 тысяч золотых флоринов, а к нынешнему моменту, судя по всему, он нахапал больше 10 миллионов. «Это так!» — подтвердил Убертин. «Михаил, Михаил, не знаешь ты, какого стыда навидался я в авиньоне «Постараемся быть честными», — сказал Михаил. «Признаем, что наши также совершали ошибки. Мне сообщали, что францисканцы с оружием брали доминиканские монастыри, и раздевали братьев-противников, тем приводя их к бедной жизни. Зная это, я и не решился перечить Иоанну во времена провансальского дела. Я хочу прийти с ним к разумному соглашению. Я не требую, чтобы он смирил свою гордыню, пусть только не усмиряет нашу тягу к смирению. Я не собираюсь говорить о деньгах. Я только попрошу его дозволить здравое толкование священного писания, и в этом же духе нам следует завтра держаться с его легатами. В конце концов, они богословски образованные люди, и не все же такие выжики, как Иоанн. А после того, как умные люди выскажутся в поддержку разумного толкования, он уже не сможет... «Он-то...» — вмешался Убертин. — Да ты еще, видимо, не знаешь всех его безумств по богословской части. Он действительно возомнил, что уполномочен все вязать и решить своей волей, как на земле, так и на небе. На земле мы видим, что он выделывает. Что же касается неба, так вот... Пока что он еще открыто не высказывает тех идей, с которыми я вас сейчас познакомлю. По крайней мере, не высказывает при публике, но я точно знаю, что с приближенными он об этом шепчется. Он разрабатывает совершенно безумные новшества, если не совершенно крамольные, призванные переменить самую сущность христианской доктрины и лишить всякой силы нашу с вами проповедь.